Глава одиннадцатая. Очень часто гордость и глупость являются синонимами. Весь следующий день я потратил на изучение полученной карты. Человеческие королевства оказались самыми массивными, но подписаны они были как драконья. Дарконию и 30 королевств разделяли море и горы, а вот дальше, по другую сторону гор, начинались земли гномов, эльфов, орков, вампиров, демонов и оборотней. Драконы выступали своеобразным щитом, не давая остальным расам напасть на людей. Но с другими существами было не все так просто, как мне казалось на первый взгляд. Абсолютно на любых землях, кроме Даркония, естественно, можно было повстречать магов и магичек, ведьмы-ведьмаков, русалок, кикимор, фей, домовых и еще тучную кучу другого народца. Тут даже каменные тролли имелись, существа злые и кровожадные. В общем, кем бы ни были мои родители – а точнее, один из родителей. Выяснить его расу не так-то и легко. «Всем собраться в гостиной!» — раздался властный голос Дарая Леонте, а мне в дверь неопределенно стукнули, будто ногой. Приподняв бровь в немом изумлении, я отреагировала так, как отреагировала бы нормальная, уважающая себя женщина. Осталось сидеть на месте и бессовестно жевать куриную грудку, запеченная в сладком соусе. «Да-да, в столовую я так и не ходила». Но ренар при всей к нему моей ненависти, продолжал посылать мне корзинки с едой по три раза на дню. Пустые корзинки, как только я их освобождала, исчезали в неизвестном направлении. Но сам мужчина не показывался, чему лично я была очень рада. Ну его к черту. Его двойственное поведение просто выбивало меня из колеи. А чувствовать себя растерянной я сейчас никак не могла. Столько дел, столько дел, еще побег себе устраивать. Дверь в мою комнату распахнулась без стука, явив моему взору разгневанную няню этого нелепого отбора. В помещение она входить не стала, но на меня смотрела очень грозно. — Вы глухая, леди Жанне! — рявкнула Дарая Леонта. — После первого испытания немного жалуюсь на слух. — Столько криков, знаете ли! — невинно ответила я, поднимаясь с кресла. — Что-то случилось? — Второй этап! — крикнула она так, что даже стекла задрожали, но я взирала на даму все так же спокойно. — Так бы сразу и сказали. Кстати, вам удалось выяснить, кто подарил мне сорочку? — Нет! — Ну так я другого и не ожидала, — прошла я мимо женщины. — Вы идете? Нехорошо заставлять остальных невест ждать. Кажется, я расслышала, как крошатся чьи-то зубы, но не обратила на это никакого внимания. До этого момента я не видела никого, кроме кати а теперь могла воочию убедиться в том, как быстро меняются люди. Сказка оказалась не такой уж и доброй. В отборе повезло остаться только двадцать одной невесте. И сейчас они сидели рядом и от страха сжались друг к другу, не представляя, что их ждет на следующем этапе. Я тоже этого не знала, но мне хотя бы было известно, что проверять собираются нашу силу духа, В любом случае у меня имелось весомое преимущество над этими барышнями. Я готовилась к войне, а они тряслись, моля богов о жизни. Итак, спешу вам сообщить, что через полчаса все вы отправляетесь проходить второй этап. Те из вас, у кого есть подаренные уважаемые дакрами сорочки, надевают их. Другие же сейчас получат от меня наряды. Переодевайтесь. Портал ждать не будет. Закончила она свою речь, но ее взгляд резко метнулся ко мне. «И без приключений, леди Жанне!» «Что вы, что вы!» — откликнулась я, направляясь в комнату. Переодевалась быстро и... Да, я себе не изменяла. Брюки, корсет и сорочка были на мне, но сапоги я разумно оставила в спальне. С собой же взяла только флакончик с концентрированным слабительным. И то так, на всякий случай. Одной капли хватало на то, чтобы здоровый мужик пулей полетел в туалет уже минут через десять. «Интересно, насколько хватит драконов?» «Леди жанна С прищуром возрилась на меня Дарая Леонта, а я беззаботно показала ей свои голые ноги. Штанин-то я закатала. В портал я, как и полагается, заходила первая. Просто остальные явно страшили своей участи. А мне, кроме меня самой, терять уже было нечего. Если с побегом не получится, то все равно меня так или иначе ждет смерть. Так чего бояться? Портал привел нас в место, которое я в Дарконии еще не видела. Яркое солнце освещало горы, что явно были сделаны рукотворно. С примерно десятиметровой вершины струился голубой водопад, впадающий в небольшое озерцо размером с хороший длинный бассейн. Под самым водопадом, будто цепочка, лежали массивные булыжники. Вода, встречая с ними, разлеталась брызгами, которые, впрочем, за пределы озера не попадали. В этот раз драконы не летали вокруг. В своих человеческих ипостасях они смиренно сидели в мягких креслах под солнцезащитными зонтиками и наслаждались какими-то напитками. Будто телевизор пришли посмотреть, честное слово. Среди разноцветных камзолов я легко заприметила золотой и черный. Они сидели в разных концах, заметно игнорировали друг друга. Я бы даже сказала, что вокруг витало напускное спокойствие. Такое, какое бывает перед бурей. «Ваша задача – простоять под водопадом как можно дольше, удерживая в руках часть веревки». Ворвался в птичьи трели голос Дарая Леонты. «Те, у кого есть сорочки, могут рассчитывать на помощь драконов. Как только вы понимаете, что стоять больше не можете...» «Поднимайте вверх одну руку, остальные же могут смело плыть к берегу, но в таком случае вы проиграете. Вперед!» Цензурных слов у меня не находилось, а потому я использовал нецензурные, пока шла по полоске из камней. Вот когда я действительно порадовалась, что сапоги остались в комнате. Поскользнуться здесь было очень даже легко, но голые стопы все-таки лучше, чем подошва. Так я хотя бы чувствовала камни. А еще со злости, пока шла, выливала в воду слабительное. Просто потому, что видела, как один из драконов обернулся и попил прямо из озера. Отчин зря попил. «Вы готовы?» – спросила Дарая Леонта, будто издеваясь. Ледяной водопад обрушился на наши головы. Просить помощи у своих драконов невесты начали уже где-то через полчаса. Небесные птицы, видя этот зов отчаяния, расправляли свои крылья и вставали ровно за своими невестами, оберегая их таким образом от водопада. Я же была уже давно и безнадежно мокрой, как мышь, и холодной, как сосулька, но все равно стояла назло всем и себе в первую очередь. Меня радовало одно — тела девушек еще с первой минуты были облеплены мокрой тонкой тканью, открывая голодным драконьим взором куда больше, чем хотелось бы, А вот я бесплатный цирк им так и не устроила. Наоборот, собиралась на этот самый цирк посмотреть, очень надеясь, что слабительное этих гадов возьмет. Просто на улице на самом деле было очень жарко, а драконы подходили к озеру все чаще. С каждым выпитым глотком моя злорадная улыбка становилась все заметнее, а злость на них все отчетливее. Хоть так пручу хвостатых. Конечно, если получится. Стоять под водопадом действительно было сложно. Кроме холодной воды, которая заливалась во все места, у меня имелись и другие проблемы. Руки невероятно уставали держать веревку, но я уже положила на нее свой глаз. Да-да, я собиралась забрать ее отсюда по окончании испытания, потому что мне она в дальнейшем очень сильно пригодится. Именно по этой причине я и стояла намертво, почти не шевелясь, под двумя заинтересованными взорами. А интересоваться было чем. Прошел еще час, когда первая из девушек все-таки прыгнула в воду, чуть не утащив за собой остальных. Просто веревку-то надо было отпускать, но кто бы об этом подумал. Найдя для себя более-менее удобную позу, я продолжала держать своеобразный канат в руках, но не впивалась в него пальцами, как это делали другие девушки. Таким образом, каждый раз, когда кто-то намеревался упасть или качался, веревка просто скользила в моих руках. «Не могу!» – стонала одна из невест, за которой уже давно стоял дракон. Дракон, судя по его суровой морде, наверняка хотел рыкнуть, но вдруг раздался рык совсем другого рода. Такой рык, что я очень запереживала за бедного чешуйчатого. Как-то не подумала о том, что до туалета им еще нужно будет долететь. В общем, я о многом не подумала, но сейчас уже поздно было отступать. Вы когда-нибудь видели, как краснеют драконы? О, это, я вам скажу, незабываемое зрелище. Чешуя на морде становится такой бледно-розовой, что лично у меня вызывает чистейшее умиление и восторг. Восторг от того, что мои труды не прошли напрасно. Я бы даже сказала, что они очень сильно уменьшили время проведения второго этапа отбора. Как только чешуйчатые ускакали в закат, оставив невест без должной поддержки, дело пошло куда быстрее. Продрогшие невесты одна за другой свалились в озеро и плыли к берегу, по которому бегали обеспокоенные слуги и разгневанные дарая Леонта. Взгляд ее сам собой натыкался на меня, но доказательств у дамы, естественно, не имелось. Еще бы. Пузырек-то был надежно запрятан обратно в корсет. Не знаю, сколько еще мне пришлось простоять, изображая снежную бабу, но, едва последняя невеста булькнула в озеро, я начала о деревеневшими руками спешно подтаскивать к себе тяжелую веревку, собирая ее в своеобразный шар. Как я с этим шаром собиралась плыть, разговор отдельный, но в том, что я обязательно дотащу его до берега, даже не сомневалась, тем более, что женихов моих и след простыл. Сначала поле моего личного боя в припрыжку покинул золотой дракон, который о том, как это выглядит со стороны, вот вообще не думал. Минут через тридцать с кресла величественно поднялся Рернар, Глянув на меня в последний раз, мужчина степенно двинулся в сторону дворца. Ни один жест не выдавал в нем то, что вскоре может произойти конфуз. В общем, черно-чешуйчатый оказался самым выносливым, а я пожалела, что пузырек у меня был только один. Это же сколько экспериментов над ним можно было провести. Эх, была не была, подняла я сорочку до самого пупа, уже привычно завязывая ее на животе. Там, на берегу, Дарая Леонта заметно покачнулась и осела в ближайшее кресло. А я таки прыгнула в воду, утаскивая с собой и веревку. Как и других девушек, меня пытались выловить сетями, но я не поддавалась. Упрямо плыла сама, потому что мы гордые, да и вообще. Не нужна мне помощь от этих убийц, мы сами с усами. В обратную сторону портал для нас никто открывать не собирался. Просто некому было, потому что придворный маг тоже водички из озера нахлебался. Слугам пришлось организовывать для и невествоеобразный переносной шатер, в который меня тоже пытались запихнуть, но я предпочитала идти сама и на своих двоих. Не хватало еще слушать чужие охи и вздохи, до угрозы от дара Элеонты. Так мы и шли по центральной улице от водопада до дворца. Я, слуги шатром и горстка военных, искренне считающих, что у меня нет ни совести, ни стыда. Я с ними безропотно соглашалась, но продолжала осматривать все вокруг. Должна же я знать ориентиры, когда, наконец, выберусь из этой передряги. Чьи там земли у нас находятся за водопадом? — Все по комнатам, — приказала Дарая Леонта, но не невестам, а слугам, которым пришлось на себе тащить тяжелые тушки по этажам. — Сейчас ко всем прибудут целители! «О, да! Сопли, кашель, нездоровая дрожь – все это я прекрасно видела, когда на своих двоих возвращалась к себе, еще раз похвалив себя за разумный отказ придвигаться вместе со всеми. Мне только соплей для полноты картины и не хватало. Честное слово. Одежда моя, в отличие от нарядов девушек, уже давно высохла под палящим солнцем. Нестерпимо хотелось помыться, поесть и забраться в кровать. Но выполнила я только последний пункт. Тело потряхивало от усталости. А потому, запрятав под кровать свой трофей, я с чистой совестью рухнула в постель, даже не думая о том, что мне стоит раздеться. И хорошо, что я об этом не думала, потому что ночью ко мне заявился мой личный кошмар. «Все еще горит!» – услышала я приглушенный голос Рернара, когда мне в рот попытались влить безумно горькую жидкость. Попытка, кстати, увенчалась успехом, потому что сопротивляться я не могла. Сначала мне даже показалось, что меня вновь и поили волшебным чаем, как в доме лорда Жанне. Но спустя секунды я поняла, что все намного-намного хуже. Кажется, я все-таки умудрилась заболеть. И не просто заболеть, а заболеть непонятно чем. Знала я признаки простуды, хоть и никогда раньше ей не болела Так вот, я могла со всей ясностью ума сообщить, что простудой от меня даже не пахло. Лекарствами, да, а простуды нет. Да, ваша светлость, всем невестам настойки помогли, к утру уже станет легче, а эта леди никак на лечение не реагирует. Я уже большую часть запасов на нее израсходовал. Помрет к рассвету, если дальше жар унять не получится. Что именно ты пробовал? Голос Рернара был совсем рядом, а я могла запросто почувствовать его горячее опаляющее дыхание. И как только в комнату гад пробрался. «Все из того, чем лечит человечек», — ответил, видимо, целитель. «Там его высочество рвется в крыло невест». «Не пускать!» — коротко приказал мой кошмар, а я удивилась тому, что он имеет право на подобное. «Да, он когда-то победил нынешнего короля Даркония, но править-то отказался». Неужели его приказы выше, чем даже приказы короля или принца? Дверь закрылась с противным скрипом, а я попыталась понять, что со мной не так, но погрузиться в анализ не успела. Я вернусь через несколько минут, только попробую умереть за это время. Обратился ко мне черно-чешуйчатый с такой явной злостью, я бы даже сказала ненавистью, что во мне разом прибавилось жизненных сил. Вот теперь назлу ему обязательно выживу и заставлю пожалеть о том, что не добил, когда мог. Нельзя так разговаривать с девушками, даже если они тебя бесят. И уж тем более нельзя, если они не в состоянии тебе ответить. Хлопок портала я расслышала отчетливо. Но повторного хлопка не произошло, а значит, Рернар дверку за собой не закрыл, действительно собираясь вернуться. Не скажу, что это меня радовало. В сложившейся ситуации мне скорее было все равно, но думать об этом мужчине и дальше просто не было никаких сил. Мое тело, все мои конечности казались настолько тяжелыми и неподъемными, что становилось по-настоящему страшно. Умирать я не хотела, но моя кожа действительно горела. Хотя нет, она пылала, а причиной тому был обыкновенный зуд. Каждый миллиметр моего тела чесался настолько, что оно просто перестало быть чувствительным. Неужели все-таки подхватило какую-то заразу? Или у меня уже на драконов аллергия выработалась? Жива? Спросили у меня таким грозным голосом, что где-то непременно предвкушающе улыбнулась Дарая Леонта. И вот хотелось бы мне ответить, да только я даже глаз открыть не могла, не то что языком ворочать. А следующие полчаса надо мной издевались. Честное слово, я была убеждена, что Рернар все-таки собрался меня добить. Просто своим каким-то чересчур извращенным способом. Для начала меня раздели, совсем раздели, прикрыв все самое интересное все той же сорочкой, которая пережила уже два этапа отбора. Дальше меня потащили в ванну. В теплую или горячую я понятия не имела, потому что холодно мне было все равно. Я бы даже сказала обжигающе холодно. Но кого это волновало? Растерев полотенцем, этот невыносимый черночешуйчатый потащил меня обратно в кровать, где и завернул в одеяло, словно в кокон, водрузив не куда-нибудь, о себе на колени. Там-то я и удостоилась чести быть облапанной. Меня натирали чем-то настолько вонючим, что даже глаза заслезились. Я уже тогда была готова просить пощады, ну, или чтобы меня добили, но Рернар на этом не остановился. Пытки продолжились, но теперь в меня, замурованные в одеяло, вливали поочередно какие-то сиропы, настойки, наверняка яды замедленного действия. Такой был противный вкус во рту. Стоит ли говорить, что половина этих страшных напитков явно относилась к категории спиртосодержащих? Честно признаюсь, легче мне не стало ни на грамм, но конечности зашевелились, а глаза, хоть и с трудом, но приоткрылись. Правда, воспользовалась я своим телом совсем не так, как на то наверняка рассчитывал дракон. Вместо «спасибо» я одарила его пощечиной. Точнее, попыталась одарить, но мою руку поймали еще на подлете. Сжали запястье. Не сильно, но ощутимо. Передумала умирать. Поинтересовался он будничным тоном, но в глазах. В глазах его плескался такой коктейль эмоций, что закусывать уже явно было поздно. Нужно было занюхивать, и то не факт, что поможет. Если решили добить, то не стесняйтесь. Величественно позволила я, устраиваясь на жестком драконе удобнее. Просто взяла, да и положила голову ему на грудь, повыше подтягивая одеяло. Во-первых, сделала я это, чтобы не видеть его глаз, а во-вторых, держать голову на весу мне было все еще трудно. — То есть благодарности не будет? — верно понял меня Рернар, как-то неопределенно хмыкнув. — Не дождетесь. С чистой совестью, а точнее с ее отсутствием, ответила я. «Спи!» — услышала я тихое и совсем не злое, уплывая в сон. Чувствовала, как чужие пальцы легко, нежно поглаживают мою спину, касаются плеч, осторожно перебирают распущенные волосы. Ощущала спокойствие, а еще тепло. То самое тепло, которого мне в этом мире так сильно не хватало. Просто даже по поданкам иногда хочется, чтобы рядом был кто-то надежный. Учитывая всю мою неприязнь, этот черный дракон казался мне надежным. Очень жаль, что для меня он фактически враг.